15. К моему разочарованию все оказалось слишком реально, чтобы принимать за сон. Я уговорила себя позавтракать, но через пять минут все вышло обратно. Спасибо, что до туалета успела добежать. У меня все органы перестановку устроили. Пронесло меня, как первый самолет в мире. Всего двенадцать секунд, а ощущение за гранью описания. Когда я умывалась, то даже не рискнула в зеркало посмотреть. Нафиг. Там точно ничего хорошего не показывали. Димки наставили капельниц катетеров, в нос воткнули зонт. Мне выдали пару таблеток успокоительного. От меня требовалось только смотреть за ним и звать персонал, если что-то пойдет не так. Матери я вкратце описала положение вещей, опуская подробности своего самочувствия. Меньше знает, крепче спит. Не нужны мне лекции о том, что надо взять яйца в кулак и быть мужиком. Не хочу я быть мужиком, потому что изначально баба. Все считают, что женщине стоит равняться на мужчин. При этом тот сильный пол по большей части предпочитает свалить от проблемных детей, свесив все на матери. Где логика? Нет, конечно, Екатерина Геннадьевна, кому хочешь стетоскобу в задницу засунуть. Она сильная. Я нет. Я всего-то навсего хотела, чтобы весь хардкор закончился и поехать домой. Многого хочу, да? Плакать сил у меня не осталось. Нечем. Что я сделал такого плохого, что на меня свалились все тридцать три несчастья? В мыслях прокрутилось дерьмо моей жизни. Признаюсь, я не святая, но лучше тех, кто бухает всю беременность, а потом рожает здоровых детей. Это вообще что за несправедливость? Я никого не убивала, не изнасиловала, не обокрала, под забором не валялась. Может, меня прокляли? Порча там какая-нибудь? Или вуду? Мама всегда говорила, что от цыганок на рынке надо держаться подальше. Они взглядом проклинать умеют. Другого объяснения этому чертовому колесу у меня просто не находилось. Обедать я боялась, только компот выдала. Димка периодически просыпался, но он не плакал. На мой голос ноль внимания, только глазками хлопал и снова засыпал. Припадков тоже больше не случалось. Я пыталась посмотреть «Игру престолов», но к пятой серии все равно не поняла, о чем идет речь. В голове крутилась только музыка из титров. К вечеру Екатерина Геннадьевна почти на пинках выкинула меня из отделения. Сдалась я только, когда она в лоб сказала, что от меня воняет. Сама не ощущала, но по логике цветами от меня пахнуть и не могло. Оставила свой телефон на всякий пожарный и пошла к себе в палату. Закрался вопрос, Екатерина Геннадьевна здесь живет, что ли? Впрочем, я этого никогда не узнаю, потому что такое не спросишь ни у нее, ни у сотрудников. И вообще это как бы не мое собачье дело. В палате осталось все как было, даже пятна на подушке Димки, но время их окрасило в бурый цвет. Нади до сих пор не было, значит, она еще в реанимации. Надо будет спросить, где она лежит, и навестить, если можно, конечно. Сказать спасибо за браслет и просто поддержать друг друга. По дороге с уборной я заметила, что больших боксов в реанимации минимум три, имелись еще одиночные. Между ними пост медицинской сестры. Слева и справа стеклянная стена. И медику видно все, что происходит в боксе, как на витрине. В двух местах сразу, так сказать. Еще видела специальные боксы, нейрохирургические и кардиологические. Они так и подписаны. Через крошечное окошко разницы я не заметила. Но благо койки пустовали. Дальше незачем было ходить. Раз уж меня выгнали, то вполне могу сбегать на улицу, а потом помыться. Или, как говорит моя мама, попрощаться с кобылой. Вернусь в реанимацию чистой, с ментоловым дуновением от Head Shoulders. В холле меня ждало небольшое столпотворение людей. Медики, пациенты и простые смертные. Что случилось? Я пролезла вперед и увидела, что рояль открыт, а за ним сидит женщина в темно-зеленом платье. Инструмент используется по назначению, а не для красоты. Мой мир никогда не станет прежним. Пальцы женщины коснулись клавиш. Помещение наполнилось выразительным и сильным звуком. У меня мурашки по коже пробежались. С первых нот я узнала «Костер» — «Машина времени». Это та песня, которую мне никогда не доводилось слушать целиком. Но слова жили под коркой извилин. Занимательный парадокс. Чем старее песня, тем понятнее ее смысл. Я не знаю, как это работает. Кто-то смелый из людей начал петь. К нему сразу присоединилась еще пара-тройка голосов. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Я не присоединилась, потому что кол в горле встал. Просто слушала. По большому счету здорово, что в больнице есть такая моральная поддержка. Музыку можно считать лекарством широкого спектра действия. Лично мне оно не подошло. Уж кого точно бог не хранит, так это меня. Нет в списках. Пролеты бывают даже в небесной канцелярии. Ничего не поделаешь. Я оставила поющих и пошла за всю ту же трансформаторную будку. Екатерина Геннадьевна сказала, что по вечеру можно и на крыльце постоять, но эта будка мне уже стала как родной. Я вернулась в палату, отмылась, надела чистые штаны и футболку. В зеркало пришлось посмотреться. Ничего мега нового я там не увидела. Темные круги стали меньше по яркости и больше по радиусу. Грязное белье я сначала хотела состернуть быстренько, но у меня нет столько времени. Меня как бы ждут. Засунула все в пакет и заныкала в сумку. Пойдет. Для полного счастья здесь стиральной машины не хватало. Мечтать полезно. Пора возвращаться на свой пост. С Димкой сидела медсестра. Я уже не отличала их друг от друга. Это похоже на покемонов, где куча сестер Джой, но различал их только Брок. Димка не спал. Медсестра с ним играла то ли в Бу, то ли в куку. -ку. Разница невелика. Димка туговато воспринимал суть таких игр, но иногда ему нравилось. Я понаблюдал за этой картиной. У ребенка никакого интереса. Медсестра сдалась и посмотрела на меня. Жизнь стала лучше. Пойдет, спасибо, тогда я пойду. Она поднялась со стула. Скажите, пожалуйста, здесь лежит девушка Надя? Я прокрутила браслет на запястье. Она с позвоночником и еще глух, медсестра села обратно, уставившись на свои колени. Она молчала. Я сглотнул и плюхнулся на свою каталку. Наконец медсестра вздохнула и сказала. Умерла она сегодня утром.